Они его хоть своему ордунгу поучат, а то он тут у меня совсем распоясался. Обсуждение семейных дел, в которое грозило перерасти затеянное было подружками ревизия провианта, прервала отчаянным бибиканием автомобиля. Дамы выскочили на крыльцо. А в огнув у калитки фиатик, к самому крыльцу особняка лихо подрулил небольшой джип. С водительского сиденья выскочила маленькая, чернявая, стильно одетая дамочка. «Ну ты еще давай мне прямо в дом въехай!» Грубовато поприветствовала новую гостью Валюха. «Неси сходни, веду в дом!» Не полезла за словом в карман вновь прибывшая. «Сходни тебе!» — проворчала Валентина. «Давай, угоняй машину назад к воротам. Будешь мне в дом коптить своим СОЦАЖ!» И тут же... Без перерыва радушно промолвила. «Ну, здравствуй, подруга! Здравствуй, Настена! Наконец-то ты ко мне доехала!» Третья подружка поднялась на крыльцо и поочередно расцеловалась с Валентиной и Катюшей. «Здорово, Настюха!» — откуда-то с простора в участка заревел Катин муж. Он пошел к дамочке с распахнутыми объятиями. Настя рассеянно чмокнула профессора в румяную щеку. «Давайте быстро выгружайте из багажника шашлык», — распорядилась новая гость. Я «Боюсь, как бы он у меня по дороге не замерз. Мясо-то парное». «В лимоне вымачивала?» — ревниво спросил Андрей. «Или в уксусе?» «В лимоне, в лимоне, господин шеф-повар», — успокоила Андрея Настя. «Вина добавляла?» — не отставал Дичков. «Добавляла, зануда, добавила. Пять столовых ложек шабли». Все Катюшины подруги знали, что кулинария — хобби ее мужа, и по части приготовления пищи он даст сто очков вперед не только Кате, но и Насте, обеим работающим женщинам. Одна лишь Валюха, домохозяйка со стажем, могла на равных соперничать с ним в поварском искусстве. Андрей потащил кастрюлю с шашлыком в дом, а три грации остались на крылечке — обниматься да ревниво разглядывать друг друга. Настя Полевая, самая маленькая росточком и самая хрупкая среди подруг, сделала по сравнению с ними наиболее впечатляющую карьеру. У нее была собственная туристическая фирма, которая она уверенно управляла своей железной ручкой. Вот уже 10 лет ее компания росла, расширялась, организовывала новые маршруты, водила новые формы обслуживания и богатела. Ни изменения конъюнктуры, ни кризиса, ни крахи банков, ни наезда налоговой полиции были ей, казалось, нипочем. Материальным свидетельством преуспевания Насти был и джип, на котором она прибыла в особняк, недавно купленный ею на Мальте. Правда, оборотной стороной Настиных производственных успехов явилась ее не слишком счастливая, партикулярная жизнь. В общем и целом Настя была еще вполне хороша собой, худенькая, глазки сверкают, в ушах и на пальцах бриллианты, на плечи небрежно накинут норковый палантин. Но каждодневное плавание в водах русского бизнеса среди акул и пираний давало о себе знать — Хотя Настя была моложе и Кати, и Валюхи, и следила за собой никак не менее тщательно, чем они, выглядела она постарше, чем товарки. Под глазами залегли мешки, резкие морщины обрамляли рот, седая прядь пробилась в черной, как у грача, голове. С мужским полом у Насти тоже вечно были проблемы, да и не мудрено. Кто, кроме полной тряпки, потерпит рядом с собой такую женщину, резкую, умную, волевую? Вот и сейчас с пассажирского сидения Настиного джипа «Кио Спортейдж» вылезла некая бледная тень. Молодой человек, прибывший совместно с Настей, выглядел, несмотря на курчавую бороденку, лет на десять моложе ее. «Познакомьтесь», — представила своего пингвина Настя, «мой заместитель по фирме Володя». «Очень приятно». Первым пожал руку молодому человеку Андрей Дичков-Калашников. Он кулинарный хлопотом собственноручно отнес в дом шашлыки, и снова возник на крыльце. Катюша с Валюхой переглянулись. «Что, мол, за чудо в перьях Настя стена привезла? Что зажигало во плоти?» но тоже по очереди подали руки юноши. «Давай, Наська, в дом переодеваться!» — скомандовала Валентина.